Утро следующего дня застало команду Кевина неспешно трусящей на конях по лесной дороге в сторону владений графа Дорейзи. Они могли бы скакать и на мётом, но ход тормозили овозка с небойской, плетущиеся варьергардии на миниатюрных пони, которые куплены были специально для них, так как на нормального скакуна Они могли забраться только по хвосту. А лошадка ему не нравилась, и они обычно начинали брекаться. Эзырк вообще шёл пешком, так как ни один конь его тяжести не выдерживал. Да он ему было не нужен. В случае нужды опытный и тренированный наёмник мог обогнать любого агапского скакуна. А войска с не войска нет. Кевин мрачно глянул назад. Зря я тебя послушался, Люка. И что мы будем с ними делать? КГБ страты, забываешь мои уроки, шеф. Какие? Всегда надо иметь пару идиотов, на которых потом всё можно будет свалить. Не понял. А что тут непонятного? Два недалёких гнома, имеющие связи с организованной преступностью. Решили замутить воду в графстве Дреззи, устроить переворот с целью потом в мутной водичке рыбку половить, то бишь, пограбить. Вот они сзади скачут. Идеальный из всех случай. С ума сошёл. А они же меня хозяином называют, они теперь наши. А я своих никогда не сдаю, и чужих тоже. За деньги, которые нам потом обломятся. мы их из любой тюряги вытащим. Кстати, с Руфиком у нас будет потом отдельный разговор. Сразу надо усабес, вспомнив о деньгах. И какой чёрт тебя надумал назначить его ответственным за сохранность финансов? Ты? Я? Да. И одного взгляда на твою хитрую физиономию мне было достаточно, чтобы понять, что ты для этой цели не годишься. Эрюка обиженно засопел. У каждого из членов команды Кевина на поясе висел кошелёк, в котором гремела жалкая кучка золотых, по 50 монет на нос. Большеэкономий домовой на операцию по устранению графа Дерези с политической арены выдать отказался. Я не поняла, влезла в беседу Афилия. Что ты там насчёт тюрьмы говорил? Да и что тут понятного, Герцогиня? Когда их повезут в карьероломни, а работы по камню для глумов одно удовольствие, только не в нашем случае, напомнил Кевин. Это не важно. Важно другое. В процессе перевозки отпетых преступников их поддельники устроили нападение и освободили. На это на что ты намекаешь? нахмурился юноша. Что мы будем поддельниками? Какой ты догадливый, шеф. Ну, если тебе не нравится такой вариант, то пусть этим займутся горные гномы. Кстати, опять вмешалась в разговор девица неподалёку от зимней резиденции короля. Есть горы, где живут сородичи гиви и вано. Слушайте, а почему зимней резиденции? Не понял Люка. Игорьцев об этом говорил. Мы же едем на юг, в тёплые страны. Всё очень просто, пояснил Кевин. Зимой, когда в бозгене становится холодно, В силу и ны королевской семьи туда выезжают погреть косточки на берегу моря. Поэтому она и называется зимней резиденцией. Ну, так и замечательно, а родственники наших уголовничков так близко. Хоть обойску и не бойску из клана выгнали, когда членам клана даже бывшим грозит беда, сородичи всегда приходят на помощь. Так что один хрен всё свалится. На кого? На гномов? Нет, решительно сказал Кевин. Мне это не нравится. Действовать будем по-другому плану. Я, странствующий рыцарь, вы и моя свита едем совершать подвиги во славу вездесущего и заодно зарабатывать денежки. Внёс коррективы Люка. Тебе мало? разъзлился юноша Ты что, шеф, вездесущего обидеть хочешь? С чего ты взял? опешил юноша. А если, скажем ты, совершал подвиги в мою честь и не взял за это хотя бы серебрушку, я бы обиделся за то, что меня так дёшево ценят. Нет, шеф. Брать будем полноценным златом и по полной программе. Тьф! С тобой невозможно разговаривать. Ладно, оставим эту тему. Это ещё морально не созрел. Зато я созрел до гениального плана. Не взлагай. Тактика и стратегия это мой конёк, самодовольно сказал Бесс. Ищу ведь Офелию. Так, судя по всему, так. Так вот ты им пусть её ищут в другом месте. Теперь же магия вернулась. Короче, снимаем домик и поселяем в него рыцаря и герцогиню. Люкаглянулся назад. А войска будет Офелией, а не войска тобой. И пока они там в вашем обличии развлекаются, мы спокойно выполним заказ. А что? прогудел Зырг. Неплохой план. Ну да, раззалился юноша. А потом герцог узнаёт, что его дочь и рыцарь уединились в укромном месте и занимаются чёрт знает чем. Не поняла. Насторожилась герцогиня. Что ты имел в виду? Ну, крушат домик своими кувалдами. Хм, уж если заниматься чёрт знает чем, обиделась Афилия. Так по-настоящему. Ой! Зажала на себе рот. и что имела в виду радостно сунулся к небес чушь всё это кэвин прокручивавший в этот момент в голове идею люки вниманя на слова девицы не обратил это же опять подстава мы где-то далеко а их вместо нас прибьют не пойдёт в принципе на нас лежит задача сбора информации Здесь, конечно, возможны и подкупы, а денег для этой цели у нас маловато. Да До юноше дошло, что, пожалуй, напрасно он дал Руфику полномочие распоряжаться финансами. С другой стороны, золото в дороге потежеляет, ты забываешь про перстень герцога шеф. Напомнил жирк. Это крайний случай. Нам знакомство с ним афишировать нельзя. Не расстраивайся, шеф, ты же едешь со мной. Жизнья радостна, воскликнул бесёнок. Деньги буквально валялись по дороге, их просто надо увидеть и вовремя поднять, пока это не сделали другие. Кстати, приходилось мне когда-то читать одну занимательную книжицу. Рыцарский роман. Заинтересовалась Афилия, чтобы этот чудик рыцарские романы читал, хмыкнул Кевин, что они будут познавательные, наверное. Высказал предположение Зырк. Очень познавательные. Там одни ребята так авторитетно разбирались насчёт стульев, число, правда, неудобоваримое. Их было 12. Но как гениально не работает, а? Шеф, да новый план уже практически готов. Я представлю тебя на совете купцов ближайшего города на территории предполагаемого противника, как отца русской демократии. Какой демократии? Не понял, Кевин. Рус, э, пардон, от Рёнской. И что я должен буду делать? Юноша всё равно ничего не понял, но предпочёл это не афишировать. Будешь сидеть с унылым видом и кивать. Ну, конечно, морда у тебя не интеллигентная, но это исправимо. Мы тебе зубы подвяжем. Вот когдам сейчас по зубам. Ладно, просто киваешь. Остальное я беру на себя. Зуб даю, все будут голосовать за тебя. Что значит голосовать? Начал нервничать рыцарь. Не мешай, цепай, думает. Ну, мыём гениальный план. Организовалась огромная прореха. Это проблема. Какая? осторожно спросила Афелия. Где взять нового губернатора? А это ещё что за зверь? Насторожи лучше троль. Я вроде всю нечисть водороня знаю, но о такой не слышал. Так в некоторых королевствах называют правящих от имени короля отдалёнными от салицы землями, пояснила Фелия. А, -а, -а, а, умница, кивнул Люка. Акту в графстве Дрези правит от имени короля? Граф Дрези? пожал могучими плечами тролль Вот он и есть ныне действующий губернатор, в смысле управляющий, которого король просто мечтает сместить, но не знает как. И кажется, я знаю, кто будет новым правителем его графства. Кто? По любопытной Столкивин. Ты? Что? Всё нормально, шеф. странствующий рыцарь что как выясняется большая редкость в этом мире благородный а эта сволочь тут понимаете ли творит дела неправильные я ещё не знаю творит или не творит заказ конечно есть но штаб у любого правителя вкратцего сказал без да не было чёрных кровавых делишек Ты не знаешь эту братью. Там гад на гаде сидит и годам погоняет. Все эти короли, бароны, герцоги. Что? Выпучило глаза Филия. Э, вашего отца, разумеется, это не касается. Тут пошёл на попятную без. Из любого правила есть исключение. Попадаются порой идиоты. Да, такая о чем я. Короче, И что мы доне да нашли способа взять этого взорвавшегося графа за жабры, да ни за что не поверю. А вместо него сажаем тебя, а это уже графство. Я и так граф, мрачно буркнул Кевин по рождению. Тем более, значит у нас будет уже два графства, а годика через 4 под моим чутким руководством организуем Все одаронские выборы. И ты садишься на трон вместо Анри IV. Гопшлёпытый король. А дядю моего куда денете? Нахмурило лобби Кафелия. На пенсию, на заслуженный отдых. Кевин, можно я его убью? До девицы дошёл смысл плана беса. Потом, пообещал юноша, когда дело закончим. Сметтри обещался. Это ещё что такое? Кевин натянул поводдя.